Глава десятая. Пёс был странный. Нет, пёс был страшный, что бы там ни говорили про него ребята, как бы ни пытались подготовить Соню к этой встрече. Огромный с такой тёмной шерстью, что она сливалась с темнотой, а глаза, особенность этой породы, сказал Сева. Какая такая порода? Суня видела красноглазых кроликов альбиносов и красноглазых крыс в больничной лаборатории. Но у всех зверей глаза были красными из-за близости кровеносных сосудов и отсутствия пигмента в радужке, а глаза этого пса светились красным изнутри, как уголья. И хвост, вместо шерсти, покрытый чем-то похожим на чёрную чешую, узкий и длинный, словно обгоревший. Не бывает у собак таких хвостов. Ни у кого не бывает таких хвостов, если уж на чистоту. Да и сам Митя Про альбиносов Соня знала, видела их в жизни и на картинках. Мися был беловолосым, но не альбиносом, и глаза у него зелёные, как трава под заборная, как майский лук. Так что же не так с волосами? Неужели они седые? Все эти мысли пронеслись в Сониной голове за считанные секунды, а потом она увидела лежащего у лапся дядю Гришу. Она думала, странности уже закончились, а они только начинались. По всем законам биологии и анатомии дядя Гриша должен был быть мёртв. Соня насчитала 12 пулевых отверстий, как минимум 6 стран были смертельными, а дядя Гриша продолжал жить. Его сердце билось странно, иногда казалось, что оно вовсе не бьётся, что это всего лишь игровое ображение, но потом ухо ловило тихий тук, и собственное Сонино сердце срывалось в галоп от радости и надежды. Радоваться было рано. И обольщаться было нельзя. С такими ранами не живут. И то, что дядя Гриша пока еще жил, это даже не случайность и не фарт, как говорит Митя. Это чудо. Надолго ли его хватит? Дотянут ли они до партизанского отряда? Найдут ли там врача, способного провести сложнейшие операции? Сонин папа бы смог. Но папа на фронте бьется с фашистами и спасает жизни. Папа на фронте. А она, значит, будет спасать жизни здесь, В тылу врага. Одну конкретную жизнь. Шли быстро и в полном молчании. Лишь похрустывали сухие ветки под лапами странного пса со странной кличкой Горыныч. День давно уже наступил. Но в лесу всё равно было сумрачно и туманно. Соне казалось, что она уже начинает привыкать к туманам. Жаль только бояться их она не переставала. Что-то было связано с ними. Тёмное и страшное, что Соня намеренно выбросила из головы. Туман казался живым существом, куда более живым, чем чёрный пёс. Иногда в сизой пелене Соне чудилось то ли движения, то ли красные отцветы. Иногда ей слышалась чья-то крадущаяся поступь. Ей было страшно, но Сева и Меся выглядели спокойными. Сева, кажется, был равнодушен к происходящему, и это его состояние длилось с тех пор, как она рассказала про подрыв машины фон Клейста. В том, что Сева не скорбел из-за смерти этого фашистского года, она была уверена, тогда что же так его расстроило, заставило замкнуться в себе. Наверное, Миша знал причину, но рассказывая о ней не станет, а Соня не будет расспрашивать. Этих двоих ей до конца жизни нужно благодарить уже только за то, что они не прошли мимо, что примчались на её крик. Похоже, примчались не одни, а с вот этим чёрным псом. Мог ли Гарыныч быть тем самым чудовищем из лащины, в том, что он был чудовищем? Соня не сомневалась. Как не сомневалась она и в том, что это Гарыныч убил всех фашистов. Боялась ли она его? Выходило, что нет. Вон Митя с севой не боятся, значит и ей не нужно. У Сони оставалось ещё очень много вопросов, но она понимала, что на большинство из них ответа ей пока не получить, а может быть и потом тоже. Это немного примерило её с действительностью, но не уменьшало всё нарастающий почти животный страх. Там в недрах тумана что-то происходило, и очень скоро они все поняли, что именно. Первым насторожился чёрный пёс, остановился, навострил уши, прислушался. Они все трое тоже прислушались. Поначалу было очень тихо, но вскоре они услышали отдалённый, приглушённый расстоянием и туманом собачий лай. Соня испуганно вздрогнула, означая, что это могло лишь одно: фрицы выслали в лес карательный отряд. Может быть, просто для того, чтобы отыскать и убить сбежавших сельчан, может быть, чтобы отомстить партизанам за смерть фон Глейста и бургомистра, а может они нашли тех убитых, обезглавленных немцев, которые напали на Соню у лесопилки. Как бы то ни было, в погоне участвовали не только люди, но и собаки. А это означало, что непременно возьмут их след, если уже не взяли. Как скоро немцы будут здесь? Успеют ли они убежать или спрятаться, или придётся сражаться? Соня крепко сжала в руках автомат. Она готова сражаться. Бой всяко лучше неизвестности. Парни тоже стёрнули автоматы с плеч, переглянулись. Во взглядах их читалась решимость. Чёрные псы улегся на землю. И села дяди Гриши медленно соскользнула с его широкой спины. О собачий лай делался всё громче и отчетливее. К нему теперь присоединились и человеческие голоса. Сначала в голосах этих слышался азарт, охота. Для этих скотов охота на людей это развлечение, особенно охота с собаками. Чёрный пёс беззвучно оскалился. Клыки у него были ужасающе огромными. «Можно ли ими откусить человеку голову?» Думать о таком Соня не стала. Вместо этого она осторожно бочком подошла к дяде Грише, прощупала пульс, проверила повязки. Они были сухие, и в этом тоже была большая странность. Такие чудовищные раны должны были непременно кровить. Иначе никак. Да и сам дядя Гриша казался ни живым, ни мёртвым. Бледное лицо, заострившиеся скулы, губы с синевой. Но при этом сердце его билось, пусть редко, невероятно редко, однако сильно и размеренно. Соня так погрузилась в свои размышления, что не заметила, как чёрный пёс приблизился, заглянул ей через плечо, зато почувствовала запах. Пахло сырой землёй и ландышами. Резко обернувшись, зажав рукой рот, чтобы не закричать, она уставилась в глаза чудовищу, в том, что перед ней чудовище. Не осталось никаких сомнений. Оно изучало её красными нездешними глазами и принюхивалось, словно запоминало её запах. Ей бы закричать, ей бы броситься бежать, куда глаза глядят. А она дура такая. Протянула руку, коснулась кончиками пальцев колючей шерсти, провела ладонью по покатому лбу зверя. Зверь зажмурился совсем по-кошачьи, словно ему нравилась эта осторожная ласка. Впрочем, если и нравилась... то недолго. В тумане что-то происходило, кажется, что-то страшное, потому что сквозь его влажный полукти перепрорывался собачий визг, крики и автоматные очереди. Чудовище дёрнуло головой, клацнуло зубами в нескольких миллиметрах от сониной ладони и исчезло, просто растворившись в клубах тумана, а его место тут же занял Митя. "Стой здесь", велел он сдавленным шёпотом. "Не отходи от моего отца". Ясно? А вы? спросила она также шёпотом. А мы посмотрим, что там. Не надо, она схватила его за рукав. Не нужно туда ходить. Он ничего не ответил, дёрнул плечом, отступил. Там не только немцы. Слышишь меня, Митя? Там что-то ещё. Там что-то ещё. Повторил он вслед за ней, и в его глазах до этого зелёных, как подзаборная трава, полыхнули красные искры, почти такие же, как у чудовища. И только сейчас Соня заметила, что в руках у него не только автомат, но ещё и палка. Нет, не палка, а остро заточенный кол. Зачем тебе это? На самом деле Соня не хотела знать зачем, и оставаться здесь она тоже не хотела. Сева, зачем ему эта палка? Сева стоял в сторонке, проверял магазин автомата. Он не смотрел ни на Соню, ни на Митю. А не там, сказал Митя, обращался он при этом только к Севе. Слышишь меня, блондинчик? Они там. Ты со мной? Сева молча кивнул. Я тоже, Соня хотела закричать, но не решилась. Я пойду с вами. Ты останешься с моим отцом, а и... и с кем ещё? Со зверем, который никакой не пёс, спросила она шёпотом. «Ты думаешь, немцев я боюсь больше, чем эту тварь?» «Там не только немцы. Поверь, здесь безопаснее». Он сказал это таким тоном, что спорить она не стала. Села рядом с дядей Гришей, подтянула колени к подбородку. «Вот», — Митя положил перед ней автомат. «Возьми и стреляй, если кто вздумает сунутся». «А если сунутся не немцы, а они с Севой, ей тоже стрелять?» Но автомат Соня взяла. Ей теперь защищать не только себя, но и дядю Гришу, поэтому отстреливаться она будет до последнего патрона. Больше она ничего не успела сказать. Парни ушли, сделали шаг в туман и исчезли почти так же, как чудовище, прикидывающееся собакой. Соню окружила тишина, которая проглотила и сожрала все звуки. И только биение собственного сердца Соня продолжала слышать отчётливо. Она ещё раз проверила магазин автомата, она была готова ко всему, наверное. Время тянулось медленно-медленно. Оно сейчас отсчитывалось ударами её сердца, а может быть, даже не её, а дяди Гришиного. Сначала Соня пыталась считать, но очень скоро сбилась со счёту. Ждала просто так, терпеливо и послушно, но терпение быстро закончилось, и на смену ему пришла паника. В этом туманном мире происходило что-то страшное, возможно, далеко, а возможно, очень близко. Вот этот звук. Сначала Соня подумала, что ей почудилось, она вытянулась в струну, целиком обратилась в слух. Кто-то двигался в тумане. Ей хотелось думать, что кто-то, а не что-то. Что-то в тумане приближалось к ним с дядей Гришей. Кто здесь? спросила Соня Шо, потом и вскинула автомат. Не нужно было спрашивать. Не нужно было обнаруживать себя раньше времени, но страх лишил её рассудительности. Ответа она не дождалась, а шаги стихли, словно бы человек затаился. Она тоже затаилась, попятилась поближе к дяде Грише. Был бы он живым и здоровым, ей бы не нужно было бояться. Но он был ни живым, ни мёртвым, и её задача защищать его от всех бед, хотя бы до тех пор, пока не вернутся ребята. Тишина снова сделалась абсолютной, и секунды Соня снова отсчитывала по биению собственного сердца, а потом ей на плечо легла рука. Она завизжала ещё до того, как обернулась, завизжала от холода, который исходил от этого прикосновения, а ещё от боли. Кто-то или что-то не просто взял её за плечо, а впился в кожу острыми ногтями или когтями. У неё получилось увернуться, высвободиться из этой хватки, отскочить в сторону. Теперь их с дядей Игрием снова окружали туманы и тишина. Тот, кто напал на неё, растворился, спрятался, но далеко не ушёл. Соня знала, чувствовала чужое присутствие каждой клеточкой тела. Захотелось выстрелить, длинной очередью в самое сердце тумана, во всех чудовищ, которых туман скрывает. Она почти решилась. Но передумала в последний момент. В тумане могут быть мите и себа, она не имеет права стрелять, по крайней мере, до сих пор, пока не убедится, что не причинит вреда своим. Кто здесь? повторила она уже громче, смелее. Покажись. И оно показалось. В том, что это именно оно, не было никаких сомнений. Оно стряхнуло туман с серой шинели словно пыль, повело по мальчишески узкими плечами. и вытянула длинную кодыкстую шею. Шея была залита чем-то чёрным, чёрное сочилось из рваной раны, чёрное сочилось по безвольному подбородку из широко раскрытого рта. Чёрное было в безумных, нет, в бездумных глазах существа. Когда-то давно оно, наверное, было живо, когда-то давно Суня видела его в усадьбе, молодой офицерик из свиты фон Клейста, тощий и несчафей неприметный. дакдаун был неприметным, а сейчас Соня не могла отвести от него глаз, от всего этого чёрного и неживого, от этих плавных, точно змеиных движений, от как тей, на которых олела её кровь. "Стоять", она направила дуло автомата прямо в живот этому существу. "Я сказала, не с места, а то выстрелю". Последнюю фразу она повторила по-немецки, чтобы уж наверняка. чтобы оно услышало и поняло. Оно услышало. Склонила она бок голову, уставилась на Соню чёрными провалами глаз, растянула замаранные чёрным губы в улыбке. Сделала шаг в её сторону, а потом вдруг замерла. Тонкие ноздри втянули в себя туман. Не переставая улыбаться, существо развернулось и направилось к лежащему на земле дяде Грише. Оно чуило кровь и шло на её запах. Откуда Соня знала Да не знала она ничего. Это завопили об опасности все ее враз обострившиеся чувства. И она завопила тоже. «Стоять! Я буду стрелять!» Оно не остановилось. Оно обернулось. Только что Соня видела аккуратно постриженный белобрысый затылок, и вот уже она снова смотрит в черные бездушные глаза. Смотрит в глаза, а видит перекрученную шею. Эта шея похожа на отжатую тряпку. И еще один виток. и она снова увидит белобрысый затылок. «Я выстрелю!» Соня уже не кричала, а шептала. «Если ты не остановишься, я выстрелю!» Оно не остановилось. Оно продолжило свое неумолимое движение к дяде Грише. Оно шло вперед, а голова его смотрела на Соню и улыбалась. Соня зажмурилась и нажала на курок. Она не могла позволить себе долго пребывать в неведении. Она должна была открыть глаза, чтобы увидеть и понять, что делать дальше. И она их открыла. Существо, которое когда-то было немецким офицериком, смотрело на неё с любопытством. Оно смотрело и продолжало двигаться вперёд к дяде Грише. Сейчас движения его были уже не столь плавными, не столь змеиными, наверное, из-за дыр, что появились на серой шинели и очевидно в теле. Раны были смертельные. Они были бы смертельными для любого живого существа. Но то, что вышло из тумана гремучей лощины, не было живым. Вот в чем ужас. Соня снова нажала на курок, на сей раз без предупреждения и зажмуриваться не стала. А существо замерло и пошатнулось. Хотелось думать, хотелось верить, что сейчас оно упадет и больше никогда не встанет. Но оно не упало. Оно развернулось и стремительно бросилось на неё. Их разделяло всего несколько метров и несколько мгновений, несколько метров и несколько мгновений отделяло Соню от смерти, но в тот момент, когда она уже почти смирилась с неизбежным, серою плотью тумана разорвали чёрные когти. Тёмный пёс появился словно бы из ниоткуда. Огромная туша его рухнула на существо, которое завижало высоко и пронзительно. Этот виск стоял в ушах даже тогда, когда бобрысая голова с разъявленной пастью покосилась по земле. Голова остановилась прямо у носков сониных ботинок, посмотрела снизу вверх всё ещё чёрными, но уже тускнеющими глазами. Соня думала, что она сейчас потеряет сознание, упадёт рядом с этой страшной башкой, но ничего такого не произошло. С холодным равнодушием она переступила через голову и побрела к дяде Грише. Она должна убедиться, что с ним всё хорошо. С ним не могло быть всё хорошо хотя бы по той простой причине, что он был ни живым, ни мёртвым. Однако то чудовище, которое убил Горыныч, было куда более мёртвым, но продолжало существовать. Удивительно, но это давало Соне надежду, хотя должно было напугать до смерти. А Горыныч исчез. Туман сомкнулся за ним с голодным чавканьем, а сел холодной росой на Соняных щеках. Или это был не туман, а слёзы. Разбираться она не стала, просто проверила пульс и сердцебиение у лежащего на земле человека. Всё-таки он больше живой, чем мёртвый, и пульс стабильный, удивительно стабильный для этих чудовищных ран. Чужое присутствие за своей спиной Соня скорее почувствовала, чем услышала. Схватила автомат, развернулась. Теперь она будет стрелять сразу без предупреждения. Эй, тише, тише. Всё хорошо. Свои. Это и в самом деле были свои. Сева и Митяй смотрели на неё сверху вниз с удивлением и, кажется, восхищением. Или восхищение в их взглядах появилось после того, как они увидели оторванную голову. "Это не я", сказала она, опуская оружие. "Не нужны ей чужие лавры. Ясное дело, не ты". Митяй злобно упнул головой ногой, и та улетела в туман. «Ты пока еще на такое не способна, черноглазая!» «А ты?» Ей в самом деле было интересно, на что он способен. Казалось, что на очень многое. «А у меня свои трофеи!» Митяй как мечом взмахнул своей палкой. Острие ее было замарано чем-то черным. Соня уже знала, что это такое. «Испугалась?» Спросил он вдруг почти заботливо. «Не успела!» Е казалось, что отвечать ему нужно так же резко, так же хлёстко, что ни ласки, ни мягкости он не поймёт и не примет. Такой вот он был странный. Это кто-то из горы ночей постарался. Мисяй присел рядом с отцом, глянул на Соню, спросил: "Бася, в порядке?" Она кивнула. "Пока в порядке. А что значит один из горы ночей? Их несколько?" "Это всё, что ты хочешь узнать", усмехнулся Сева. Его одежда была перепачкана кровью, самой обыкновенной, не чёрной. Уж не ранен ли он? «С тобой всё в порядке?» спросила она, делая шаг к Севе. «Более или менее». Он отступил назад. Ещё один шаг, и туман скроет его из виду. «У меня есть вопросы». Соня остановилась. Она не хотела, чтобы туман забрал Севу. «У меня очень много вопросов. Вот это... существо». Она посмотрела на обезглавленное тело. «Упырь!» Сева равнодушно пожал плечами, а Митяй также равнодушно хохотнул. «Ты стреляла в него!» Он не спрашивал. Он видел из решочиную пулями шинель. «Ты стреляла!» А он продолжал двигаться. Всё никак не хотел умирать. Он остановился лишь, когда Горыныч снёс ему башку. «Так?» Сева говорил страшные и невероятные вещи. Но они не были страшнее или невероятнее того, что Соня видела своими собственными глазами. Он говорил, а она верила каждому сказанному слову. «Откуда?» Упыри не берутся из ниоткуда, не выбираются в мир из страшных сказок. Упырей кто-то... создает. Мысль была дикая и невероятная, но Соня и ее приняла с легкостью. «Игрушки фон Клейстов». Мисяй больше не смеялся, лицо его сделалось бледным и жёстким, почти жестоким. Иногда еда, иногда ожившие игрушки, как те девчонки, которые исчезали из поместья. Они исчезали, а вам говорили, что уезжали домой. Ты могла бы стать следующей, если бы не Танька и мой отец. Если не едой, то игрушкой. Вот такой. А ты? Озарение пришло внезапно. Кем был ты, Митяй? Он глянул на неё с растерянностью, а потом бледные губы его растянулись в улыбке. А я был под опытным кроликом. Он немного помолчал, а потом добавил: И едой. Но ты живой. Теперь она не спрашивала, а утверждала. Теперь она точно могла отличить живое от неживого. Появился у неё и такой опыт. Как видишь, Мися отвёл ей шутовской поклон. Не спрашивая, почему так вышло, Я пока сам не знаю, как это и то, почему остальные стали упырями, потому что она опаила их своей кровью, заговорил молчавший всё это время Сева. Я видел, как она проделала это с Настей. С Настей. Всё странное, непонятное и страшное, что происходило в усадьбе, начало обретать новый смысл. Я видел, Сева кивнул. Я сначала не понял, а теперь думаю, что причина именно в этом. Можно выпить человека каплю за каплей, а можно сначала выпить, а потом вдохнуть в него свою жизнь. Я видел, какой стала Настя. Я знаю, о чём говорю. И они, Соня запнулась, подбирая правильные слова. Они сделали такое со многими. С некоторыми двое их из Светогоргомеистрау убили во враге неподалёку от лесопилки. А Эся? Эся успели отойти далеко от дома и изголодаться. Сколько их было, спросила Соня. Шестеро, если считать сетова. Сева кивнул на безголовое тело. Фрицев было в два раза больше и ещё четыре пса. Они эти существа напали на своих? У них больше нет своих или чужих. У них есть только голод и нечеловеческая хитрость. Собаки первыми почуяли неладное, а вот их хозяева всплахвали, подпустили упырей слишком близко. Прости, если бы мы знали, что один отбился от стаи, мы были бы здесь раньше. Соне хотелось сказать, что ничего этого не случилось бы, если бы они взяли её с собой, но она не стала ничего говорить. Просто представила себя на поляне с шестью, а не с одним ожившим мертвецом. Фашистам тоже не стоило сбрасывать со счетов. Помогла бы она парням. Нет, скорее помешала бы. Поэтому какие уж тут обиды. Надо идти. — сказал Митяй сверху вниз, глядя на своего отца. — Нам нужно попасть к партизанам до ночи. Ночью по болоту мы просто не пройдём, потонем. «Горыныч — Горыныч! — крикнул он и развернулся на каблуках. — Эй, Горыныч, выходи! Нужна твоя помощь! И Горыныч появился. Сначала Соне показалось, что вышло сразу три пса. Два живых и один... мёртвый. А потом выяснилось, что пёс один, только трёхголовый, Две живые головы и одна костяная. Только не рухни в обморок, предупредил Месяй, а сам подошёл близко-близко, наверное, приготовился подхватить её бесчувственное тело. Суня не сводила глаз с трёхглавого пса, изучала все три его головы и не собиралась терять сознание. Трёхглавый пёс ничем не хуже упыря, а во многом даже лучше. Ведь это именно он спас её от неминуемой смерти, вероятно, уже дважды, ведь там у лесопилки с парнями наверняка был именно он. «Вот почему он, Горыныч!» сказала Соня тихо, но твёрдо. «Сообразительное!» усмехнулся Митяй, а потом глянул на Севу, сказал. «Помоги мне с батей, блондинчик». Вдвоём они аккуратно уложили дядю Гришу на спину пса, Соня держалась поблизости, поглядывала и на них, и на туман, который, казалось, навсегда окутал гремучую лощину.